Глава тридцать Алексей. «Где девчонка?» Грубый голос раздается над ухом, а в спину сильнее вжимается твердый предмет. «Застываю и боюсь пошевелиться. Это пистолет?» «Да ладно, так бывает?» Смотрю глазами по сторонам, ища охрану, но, как назло, никого нет в обозримом периметре. «Какая?» Выдавливаю из себя. «Вы, наверное, ошиблись». Включаю дурака и инстинктивно поднимаю руки, чтобы привлечь внимание прохожих или сотрудников, что выходят на перекур. Опусти! рыкает на меня. Вздрагиваю и исполняю. На ощупь пытаюсь убавить звук на телефоне и вызвать последний набранный номер. Не уверен, что получается, но проверить не могу. Надеюсь, Макс все поймет без слов и придумает, что предпринять. Я никогда не ошибаюсь, где Полина? Молчу и пытаюсь придумать хоть какой-то план действий. Судя по всему, мужчины внушительной комплекции. Значит, в рукопашку идти бесполезно. Какие еще варианты? «Отвечай, мать твою!» Меня резко разворачивают и впечатывают спиной в машину. Болезненно морщусь и крепко сжимаю в руке телефон. «Давай же, Макс, не подведи!» Я не знаю никакую Полину. Нервно сглатываю и внезапно осознаю, Что если он ищет ее у меня, значит, она не у них. Смогла сбежать? Спряталась где-то? Почему не известила или не позвала на помощь? Не ври, а то грохну. У меня рука не дрогнет. Дуло пистолета упирается мне в грудь. А перед глазами появляется перекошенное злобой лицо. Это не Дамир, а кто-то другой. Может, тот второй, которого видела Поля? Только вот легче не становится. Страшно. Вдруг палец соскользнет и выстрелит. С такого расстояния разнесет керам грудную клетку. Выживу? Не факт. Она в твоей квартире жила. Цедит мужик сквозь зубы и вдавливает пистолет сильнее. Скрывать наше знакомство дальше не имеет смысла, только злить его еще сильнее. «Ах, это Полина!» Выдыхаю я. «Так все. Провели время вместе и разошлись». Сочиняю на ходу более-менее приемлемую версию. При всем желании не знаю, где она. Может, и к лучшему. Чё ты гонишь? Я что, за всеми, с кем сплю, должен следить? По глазам вижу, что не верит. Не слишком я убедительно вру. Да и актер из меня так себе. Ну, раз такой упрямый, поедешь со мной. Хмыкает мужик и расплывается в гаденькой ухмылке. Ага, сейчас, разбежался и упал как скажешь не успеваю сообразить как меня вновь разворачивают теперь уже грудью впечатывая в машину удар по голове и перед глазами темно отключаюсь ты идиот слышу я знакомый мужской голос я тебе сказал девку мне привести а не врача это же дамир по крайней мере очень похож он знает где она оправдывается второй Видимо, тот, с кем у меня был увлекательный разговор накануне. «Откуда?» Открываю глаза и морщусь от боли. «Твою мать! На хрена по голове-то бить?» Тело затекло от долгого сидения в неудобной позе. Сколько я был в отключке. Пытаюсь пошевелить руками, но не могу. Они, как и ноги, привязаны к стулу. Она была у него дома. Интуитивно понимаю, что они говорят про Полину. Но я их не вижу. Они где-то за стеной. А я в каком-то помещении без окон. Подвал? Очень похоже. «Ты уверен?» Недовольно шипит Дамир. «Да, но ушла раньше, чем я заявился», с готовностью отвечает второй. «Дёргаю руками и ногами, но напрасно. Привязаны крепко. Интересно, чем? Может, получится развязать? Главное, успокоиться. Меня уже ищут и скоро найдут. Макс должен помочь». Надеюсь, не наследил? Нет. Раздаются тяжелые шаги, и двое мужчин входят в помещение. Прищурившись, рассматриваю их. Хотел бы я сказать все, что о них думаю, но скотч на губах не позволяет. Уроды! Ничего, я еще доберусь до вас. Кислый, а с этим что делать? Хмурится Дамир и кивает в мою сторону. Не пытать же? Вот хоть на этом спасибо. Пытки остались в девяностых. Давайте договариваться, а? Есть у меня одна идея. Кислая расплывается в гадкой усмешке. Какая? Полина сама к нам придет. Это еще почему? И наследство принесет на блюдечке. Морда не треснет. Если хочет получить врача живым. Чего? Обалдели, что ли? Ты уверен, что он ей нужен? Хмыкает Дамир и задумчиво чешет подбородок. Только не говори, что тебе понравилась эта идиотская идея. Абсолютно. Ладно, надо действовать, — решает он. Меты нас зажимают со всех сторон. Остался последний шанс свалить за границу. А наследство? Настораживается кислый. Додалось вам это наследство? Что там, миллиарды, что ли? Ну, естественно, — усмехается Дамир. Основные бабки я уже вывел в серую зону. Остались копейки. Я пошел, Иди, работай. Кислый уходит, а Дамир подходит ко мне ближе. Рассматривает, как под микроскопом, и хмурится. Что, не нравлюсь? Ну, извини. Ну и что она в тебе нашла? Спрашивает, хотя прекрасно знает, что я не смогу ответить. Смотрю в глаза, и он не отводит взгляд. Наша дуэля длится несколько секунд. Все же Дамир отворачивается первым. А могла стать моей женой. Жить припивающе и ни в чем не нуждаться. Нашел кого в клетку засунуть. Полину. Вот бабы непостоянные, да? Ну ничего, обходит меня кругом и останавливается напротив. А может, мне ее с собой забрать? Оскаливается. Как думаешь? Дергаюсь в его сторону, но не могу и пошевелиться, а он лишь хохочет. Согласен, отличная идея. Разворачивается и уходит а я начинаю дёргаться в жалких попытках освободиться.